Добровольные дикари. Рассвет только забрежжил, а Руби уже была на ногах и шла к дому, чтобы растопить печь, поставить на нее котелок с овсяной крупой и зажарить несколько яиц. Ночная тьма чуть-чуть рассеялась, и света хватало лишь, чтобы видеть тропинку. Воздух был насыщен туманом, который почти каждое утро заполнял на пару часов дно лощины Блэка во все времена года, кроме зимы. Но когда Руби приблизилась к дому, она различила в тумане какого-то человека в темной одежде, стоявшего у амбара, где хранилась кукуруза. Она прошла прямо к крыльцу на кухню, зашла внутрь и сняла уже заряженный дробовик с раздвоенного сука, прибитого к стене у двери. Затем взвела оба курка и быстро зашагала к амбару. На мужчине была большая серая шляпа с широкими полями, низко надвинутая на лоб. Голова была опущена, он прислонился плечом к стене и стоял, опираясь на одну ногу, другую же поставил накрест, носком в землю. Он стоял в небрежной позе, словно путник, который прислонился к придорожному дереву в ожидании, что кто-то пройдет мимо и коротает время, погруженный в свои мысли. Даже при скудном свете Руби заметила, что одежда на нем из хорошей материи и отлично сшита. И его сапоги, хотя и поизносились, но больше подошли бы мировому судье, чем вору, крадущему зерно. Только одно говорило о том, что этот человек далеко не беззаботен Его правая рука была засунута по плечо в дыру, проделанную в стене амбара. Руби зашла справа от него, чуть опустив ружье и целясь в его колени. Она уже готова была устроить ему хорошую взбучку за кражу кукурузы, но когда подошла ближе, незнакомец поднял голову и взглянул на нее из-под полей шляпы. Усмехнувшись, он сказал, вот черт. — Так ты жив? — спросила Руби. «Пока да», — ответил Стоброд, — «освободи-ка своего папу». рубия прислонила ружье к стене амбара, отперла дверь и прошла внутрь. Она подняла капкан с земляного пола, с трудом высвободила руку Стоброда из его челюстей и снова вышла наружу. Несмотря на ткань, которой были обмотаны зубья капкана, когда Стоброд вытащил руку из дыры, оказалось, что она в крови, сочившийся из раны на кисти в том месте, где кожа была наиболее тонкой. Его предплечье все пестрело синими кровоподтеками, и он растирал его здоровой рукой. Затем вытащил носовой платок из отличного льна, снял шляпу и вытер лоб и шею. «Всю ночь простоял закапканенный», — сказал он. «Надо думать». Руби оглядела его с головы до ног. Он изменился, он казался таким старым, когда вот так стоял перед ней. Его голова совсем облысела, виски посидели. Хотя он совсем не располнел, такой же маленький и жилистый, даже в стеганном одеяле, набивки больше. «Сколько тебе лет?» — спросила она. Он беззвучно шевелил губами, как будто подсчитывая в уме, Может, 45, наконец, сказал он. 45, повторила Руби. Около того. Не похоже. Ну, спасибо. Я не о том, а. Если бы на этом месте был не ты, я бы спросила, зачем воровать кукурузу, если не нуждаешься в деньгах, сказала Руби. Но я тебя прекрасно знаю. Ты шныряешь по округе, прихватывая немного здесь, немного там, чтобы гнать самогон. И ты стащил у кого-нибудь этот сюртук или выиграл в карты? Что-то вроде того. И ты сбежал из армии, в этом и сомневаться не приходится. Я получил отпуск как герой войны. Ты? Я участвовал в каждом бою и всегда первый шел в атаку. Я слышала, что командиры предпочитают гнать вперед самых больших трусов так они быстрее от них избавляются. Затем, прежде чем Стоброт успел ответить, она бросила, пошли со мной. Взяв ружье, Руби направилась к дому. Она сказала ему, чтобы он сел на ступенях крыльца и ждал. В кухне она растопила печь и поставила кастрюльку с водой для кофе. Затем замесила пресное тесто и засуетилась, готовя завтрак лепешки из пресного теста, овсяную кашу и яичницу, несколько ломтиков жареного мяса. Ада спустилась вниз и, усевшись на свой стул у окна, выпила кофе, хмурая с просунок, как и всегда, ранним утром. «Мы, наконец, поймали кое-кого в капкан», — сказала Руби. «Когда и кого?» «Моего папу». «Он сейчас на крыльце», — сказала Руби, — Она размешивала в кастрюле белый соус, заваренный на жиру, вытопленным из мяса. «Извини, кто?» стоброд Он пришел домой с войны, но мне мало до него дела. Мне все равно, живой он или мертвый. Дам ему поесть, а потом пусть идет на все четыре стороны». Ада поднялась и выглянула за дверь. стоброд сидел, сгорбившись на нижней ступеньке, тощей спиной к ней. Он держал перед собой левую руку, что-то бормоча про себя, и постукивал пальцами по ладони, как будто что-то подсчитывал. «Ты можешь пригласить его сюда», сказала Ада, снова подходя к своему стулу. «И там подождет». Когда завтрак был готов, Руби отнесла тарелку на стол, стоявший под грушевым деревом. Они с Адой ели в столовой, и оттуда из окна могли видеть, как стоброд быстро и жадно поглощал пищу. Поля его шляпы качались в такт движению его челюстей. Он приостановился только, чтобы поднять тарелку и вылезать с нее остатки жира. «Он мог бы поесть и здесь», — сказала Ада. «Это чтобы он больше сюда не совался», — заявила Руби. Она вышла, чтобы забрать пустую тарелку. «У тебя есть куда пойти?» — спросила она у Стоброда. Он сказал, что у него действительно есть пристанище и своего рода общество, так как он случайно встретился с компанией хорошо вооруженных дезертиров. Они живут в глубокой пещере в горах, как добровольные дикари. Все, чем они желают заниматься, — это охотиться, пировать и всю ночь пить виски под музыку. — Что ж, думаю, это как раз для тебя, — сказала Руби. — У тебя в жизни только и была цель — танцевать всю ночь с бутылкой в руке. Я тебя накормила, так что теперь можешь убираться отсюда. От нас ты больше ничего не получишь. Придешь снова воровать наше зерно, я всажу в тебя заряд. И это будет заряд не из соли. Она махнула на него рукой, как будто прогоняя собаку и он медленно зашагал, сунув руки в карманы по направлению к холодной горе. На следующий день было тепло, ясно и сухо. Давно, еще в начале месяца, прошел только один небольшой дождь, и листья, и те, что уже слетели, и те, что еще оставались на деревьях, были ломкие и хрусткие, словно холодные шкварки. Они шуршали наверху от ветра и внизу под ногами, когда Руби и Ада шли к конюшне, чтобы посмотреть, не высохли табак. Широкие листья, связанные вместе за очеренки, висели на веревках, натянутых между шестами, под прикрытием навеса конюшни. Было что-то человеческое, женское и зловещее в очертаниях этих широких листьев. Они развернулись веером, как старая, пожелтевшая хлопчатобумажные юбки. Руби ходила среди них, щупала листья, терла их между пальцами. Она объявила, что табак получится крепкий благодаря благоприятной сухой погоде и хорошему уходу, а также тому, что они посеяли и собрали его по приметам. Они скоро смогут замочить его в жидкой черной патоке, скрутить в жгуты, а потом обменять. Затем Руби предложила отдохнуть на сеновале. «Там прекрасное место», — сказала она. Вскарабкавшись по приставной лестнице, она села, широко раскинув ноги в широкой двери сеновала, и свободно свесила ступни в открытое пространство внизу. Насколько Ада знала, ни одна взрослая женщина не села бы так. Ада вначале не решалась последовать ее примеру. Она уселась на сене, поджав ноги и аккуратно разложив юбки. Руби посмотрела на нее с некоторым удивлением, как будто говоря, «Я могу так сидеть, потому что никогда не имела хороших манер. И ты можешь, потому что в последнее время перестала их соблюдать». Ада подошла к ней и села в дверях синавала точно так же. Они сидели развалясь, жевали соломинки и качали ногами, как мальчишки. Большая дверь обрамляла вид над домом и далеко за ним. На верхние поля, тянувшаяся к холодной горе, которая в сухом воздухе казалась ближе и была более четко очерчена, вся в пестрых пятнах по осеннему окрашенной листвы. Дом казался белым, его стены свежими, неиспачканными. Струйка глубокого дыма поднималась из черной кухонной трубы. Легкий ветерок прилетел в лощину, закружился и улетел прочь. «Ты говорила, что хочешь знать все об этой земле», — напомнила Руби. «Да», — ответила Ада. Она поднялась, встала на колени позади Ады и положила свои ладони ей на глаза. «Слушай», — сказала она. Ее ладони были теплыми и шершавыми. Они пахли сеном, — табачными листьями, мукой и каким-то неуловимым, чистым животным запахом. Ада чувствовала ее пальцы на своих трепещущих веках. — Что ты слышишь? — спросила Руби. Ада слышала шум ветра, сухой шорох листьев. Она сказала об этом. — Шум в деревьях произнесла Руби пренебрежительно, как будто и ожидала услышать такой глупый ответ. «Просто в деревьях и все?» «Ты уже давно здесь живешь, чтобы говорить «просто в деревьях». Она отняла ладони от лица Ады, снова села на свое место и не произнесла больше ни слова, и Ада из этого заключила, что Руби имела в виду, что здесь особенный мир». До тех пор, пока ада не может услышать и отличить шорох листьев тополя от шороха листьев дуба в такое время года. Когда это сделать легче всего, она даже не приблизится к пониманию этого мира. Ближе к вечеру, несмотря на тепло, свет стал ломким и голубым. Он падал под таким углом, что ясно было, год близится к завершению. Этот день был, несомненно, одним из последних теплых сухих дней, и в его честь Ада и Руби решили поужинать на свежем воздухе за столом под грушевым деревом. Они поджарили филейную часть оленины, которую принес Эмэско, зажарили картофель с луком в небольшой кастрюле и сбрызнули поздний латук натопленным с бекона жиром. чтобы сделать его помягче. Они смахнули пожухлые листья со стола, и уже уселись на свои места, когда из леса появился стоброд Он нес мешок в руке и, подойдя, занял место за столом с таким видом, как будто у него в кармане было приглашение. «Скажи только слово, и я снова его прогоню», — обратилась Руби к Аде. Ада сказала, «У нас много еды». Пока они ели, Руби не хотела ни о чем говорить, и стоброд занимал Аду разговором о войне. Ему бы хотелось, чтобы война побыстрее закончилась, чтобы можно было спуститься с гор, но он опасался, что она будет тянуться долго, и что тяжелые времена наступят для всех. Ада согласилась с ним, но когда она оглядела свою лощину в голубизне падающего света, ей показалось, что тяжелые времена где-то очень-очень далеко. Когда ужин закончился, стобрат поднял свой мешок с земли, вытащил из него скрипку и положил ее себе на колени. Скрипка была какой-то необычной формы. Там, где обычно был завиток грифа, вместо него торчала голова большой змеи, согнутая в шее и прижатая к туловищу. Голова была вырезана из дерева ножом, причем очень тщательно, вплоть до чешуек на коже и зрачков в глазах. Было видно, что Стобрат необычайно гордился своей скрипкой, и он имел на это право. Так как, хотя скрипка была далека от совершенства, он делал ее собственными руками в течение нескольких месяцев, пока находился в бегах. Прежний инструмент у него украли в дороге, пока он шел домой, и, не имея образца, он придавал форму новому инструменту по памяти, помня только пропорции. Поэтому скрипка выглядела как атефакт из древних времен, когда музыкальные инструменты только-только начинали делать. Он повернул ее передней стороной, затем задней, чтобы они могли полюбоваться, и рассказал историю ее создания. Он несколько недель бродил по хребтам в поисках подходящей древесины. Наконец он срубил ель, клен и самшит, а потом сидел часами на пне вырезая ножом отдельные части скрипки. Он вырезал переднюю и заднюю стенки, придав им форму, которую сам придумал. Варил древесину для боковин, пока она не стала мягкой, и изогнул ее так, что когда она остыла и высохла, боковые части приняли такие гладкие очертания, что на них не было ни одной трещинки. Он вырезал струнодержатель, подставку под струнный гриф. Сварил оленьи внутренности, чтобы получить клей. Просверлил отверстия для колышков. Вырезал каждый из них по отдельности, вставил и дал им высохнуть. Затем окрасил самшитовый гриф в темный цвет, соком ягод локоноса, а потом сидел часами, вырезая голову гадюки, загнутую к туловищу. Наконец, Темной ночью он стащил у одного человека из сарая с инструментом маленькую жестянку с лаком и закончил отделку. Потом натянул струны и настроил скрипку. А однажды ночью он выдернул несколько волос из хвоста лошади, чтобы натянуть их на смычок. Взглянув на свою работу, он подумал, «Теперь я почти могу играть». Но единственное, что ему оставалось, — это убить змею так как он задумал поместить погремушку гадюки внутри инструмента и тем самым значительно усовершенствовать его звук. Он рассчитывал, что звук погремушки, слившись со звуком скрипки, сообщит ей свое шипение и зловещее звучание. Погремушку с самым большим числом колец — вот что он хотел. Он обдумывал, как будет добывать ее, пока искал подходящую змею. Особое звучание, которого он добивался, должно прийти как от таинственного процесса добывания этой погремушки, так и от того звука, который она будет издавать внутри скрипки. В конце концов, он пришел к холодной горе. Он знал, что в первые холодные дни осени змеи выползают и в ожидании зимы ищут себе убежище. Он убил много змей среднего размера, но их хвосты были слишком маленькими и совершенно подходящими для того, что он задумал. Наконец, когда он забрался высоко на гору, туда, где росли черные пихты, он наткнулся на огромную полосатую гремучую змею, которая выползла на плоскую плиту, чтобы погреться на солнышке. Она была не слишком длинной, потому что они и не достигают огромной длины но зато была толщиной самую толстую часть мужской руки. Пятна на ее спине все слились, так что она казалась черной, почти как черный полос. У нее выросла большая погремушка длиной с указательный палец. Рассказывая это Аде, стоброд вытянул палец и затем ногтем большого пальца другой руки отметил место прямо у третьей фаланги со словами «Вот такой длины» и он слегка надавил пальцем повторно по сухой коже пальца. Стоброд подошел ближе к камню и сказал змее, «Эй, я собираюсь взять твою погремушку». У этой большой змеи голова была с кулак. Она подняла ее над камнем и уставилась прямо на Стоброда своими желтыми глазами. Змея свелась в бухту, показывая тем самым, что она скорее будет сражаться, чем сдвинется с места. Змея тряхнула своим хвостом, воодушевляясь. Затем она принялась греметь со скрипом, таким ужасным, что можно было подумать, что все кольца на ее хвосте пришли в движение. Стоброт отступил в страхе, что было вполне естественно. Но он хотел заполучить эту погремушку. Он вытащил карманный нож, срезал палку четырех футов, длиной с развилкой на конце, и вернулся к змее, которая не двигалась, И, казалось, не только была непрочь с ним сразиться, но и находила такой поворот событий приятным. Стоброт встал на расстояние примерно длины руки от той линии, до которой, как он считал, она могла ударить. Змея, оживившись, подняла голову выше. Стоброт понуждал ее напасть. «Ух!» — сказал он, сунув палку ей в морду — Змея, разозлившись, затрещала погремушкой, и ей, сказал стобрат, че в нее рогатиной. Гремучая змея уменьшилась немного в объеме и бросилась на него, насколько позволяла длина ее туловища, свернутого в кольца. Затем она перестала трещать, как будто ей стало скучно. Змея явно требовала предложить ей что-то более существенное. стоброд осторожно наклонился затем припал к земле зажав нож в зубах он поднял рогатину высоко над собой потом быстро замахал другой рукой которая была уже в пределах досягаемости змеи гремучая змея сделала выпад параллельно земле ее челюсти раскрылись обнажив клыки а розовая пасть казалась величиной с раскрытую ладонь она промахнулась стоброд ткнул рогатиной и прижал ее голову к камню и тут же поставил ногу на тыльную сторону ее головы. Он схватил молотящий о землю хвост, взял изо рта нож и отрезал погремушку, потом отпрыгнул назад, как кот. Змея закрутилась, собираясь снова в боевую стойку. Она пыталась греметь, хотя у нее на конце хвоста остался только кровавый обрубок. — Живи, если можешь, — сказал Стоброт и зашагал прочь, потряхивая погремушкой. Он считает, что с тех пор каждая нота, которую он извлекает смычком, приобрела новое звучание. В нем присутствует зловещая пронзительность змеиной угрозы. Закончив рассказ о создании скрипки, стоброд некоторое время смотрел на нее, как на чудо. Потом поднял скрипку и держал ее, показывая им, словно на выставке. В какой-то мере эта демонстрация была предназначена для того, чтобы показать, что он стал в каком-то смысле другим человеком, не тем, что до войны. «Было кое-что на войне, что сделало и его самого, и его музыку совсем другой», — заявил он.